«35. Сиглас, 1988. Хэллоуин. Моя мать недавно рассталась с мистером Кеннеди, который, казалось, снова собрался упиться до смерти, и в тот октябрь в Сигласе витало странное настроение. Горе и тоска будто сочились сквозь трещины в стенах. Я помню, как вошла в комнату в тот вечер и обнаружила всю семью, сидящую за кухонным столом». Нэнси сидела на своем высоком узком белом стуле, как всегда выглядя красивой, но недовольной. Мой отец, тогда полностью восстановившийся после аварии, сидел на другом конце стола как можно дальше от Нэнси. Ее нежелание быть с мистером Кеннеди не меняло статуса их отношений. Нэнси не хотела быть и с отцом. «Не в таком смысле. Не тогда». Его стул казался немного шире, округлее и темнее, словно он состарился вместе с ним. Восемнадцатилетняя Роуз сидела на своем красном стуле рядом с Коннором, который к тому времени так часто приходил, что бабушка сделала ему собственный стул. Он был небесно-голубым с маленькими белыми облаками, потому что она считала его мечтателем. Семнадцатилетняя Лили казалась угрюмой и ревнивой на своем зеленом сиденье. За день до этого у нее было прослушивание в лондонской театральной школе, и она не прошла. Лили не умела справляться с поражениями, поэтому забросила свои мечты о выступлениях на сцене после первого же отказа. Полагаю, мне понравилось ее исполнение и «Eternal Flame». Даже в 13 лет я понимала, что если действительно чего-то хочешь, за это надо бороться. Всегда. Но моя мать, тоже мечтавшая стать актрисой, никак не подбодрила Лили на еще одну попытку, словно она не выносила мысли, что ее дочь могла преуспеть там, где сама она провалилась. Может, так думать нехорошо, но я также думаю, что это было правдой. После этого она еще больше баловала Лили, в отличие от нас Роуз, что только усугубило ситуацию. Проблема взросления с безотказными родителями в том, что оно не готовит тебя к настоящему миру, который часто тебе отказывает. я никогда не видела чтобы моя сестра тяжело трудилась ради чего то или кого то даже не ради себя самой она была обречена на провал потому что залогом успеха была тяжелая работа за столом в тот день был еще один гость но у него не было собственного стула я всегда думала что агент бабушки примерно одного возраста с моим отцом в детстве все кто выглядел старше тридцати казались мне одинаково старыми Но, глядя на экран теперь и снова виде агента бабушки впервые за много лет, я замечаю, что он, на удивление, молодой. Ему едва за тридцать. Я помню, что она была его первым настоящим клиентом, и успех маленького секрета Дейзи Даркер запустил его карьеру вместе с ее. Она рискнула с ним, он рискнул с ней. И это хорошо окупалось, пока она не прекратила писать несколько лет назад. В ту ночь агент бабушки сидел рядом с ней на синем стуле, украшенном падающими звездами, который предназначался для особых гостей. Мой стул, разукрашенный маргаритками, стоял рядом с ним. Раньше я с ним не встречалась. Мне казалось странным, что у нее есть агент. Она всегда была для меня просто моей бабулей. Но мне было любопытно взглянуть на человека, который явно очень ей нравился. Обычно на ее день рождения собирались только родственники. Бабушка говорила, что могла пересчитать людей, которым может доверять, на пальцах одной руки и не на всех. Своему агенту она доверяла больше всех. У него был строгий костюм, но добрая улыбка. Я всегда представляла, что он носит книги во всех своих карманах, но я не заметила ни одной. «Мне так приятно наконец-то познакомиться с настоящей Дейзи Даркер», сказал он, когда я села за стол. Он протянул мне руку для рукопожатия, как взрослый, и это, вместе с его изысканным выговором, вызвало у меня улыбку. Он произносил все слова правильно, чего мне хотелось сделать так же. Я невольно начала имитировать его произношение. Агент был словно персонаж из книги или фильма, и я была не до конца убеждена, что он настоящий, пока не прикоснулась к нему. «Какое хорошее крепкое рукопожатие!» сказал он. «Спасибо», — ответила я, очень довольная собой. Будучи немного неловкой 13леткой я с радостью принимала любые комплименты. «Что вы имеете в виду под настоящий Дейзи Даркер?» «Я ведь работаю с твоей бабушкой. Ее книга «Маленький секрет Дейзи Даркер» была первой, над которой мы работали вместе несколько лет назад, и она разлетелась по всему миру». Что значит, книги с твоим именем есть в книжных магазинах Америки, Италии, Испании, Австралии, Польши, даже в далеком Китае. Очень захватывающе, наконец-то, познакомиться с музой твоей бабушки. Я не знала, кто такая муза, но я не хотела, чтобы этот милый человек счел меня глупой, поэтому я кивнула. Может, я не все правильно помню. Прошло уже много лет. Его глаза поблескивали, когда он говорил и я подумала, не сделан ли этот милый человек из звёзд. Всё-таки его стул украшали именно они, а бабушка была права насчёт многих вещей. Каждая семья — это крепость, внутрь которой пробирается мало незнакомцев, особенно в нашу. Иногда люди приглашают на какое-то время, но они получают лишь поверхностную экскурсию и никогда не заглядывают за кулисы. Доступ ко всем уголкам — Это миф, когда речь идет о человеческих взаимоотношениях. Мы не можем по-настоящему узнать другого, потому что мы редко знаем самих себя. Зная, что Агент был одним из немногих людей на планете, которым бабушка доверяла, я всегда гадала, почему. Но когда я об этом спрашивала, она никогда не могла объяснить. Может, она и сама этого не понимала. «Вы же знаете, что у бабулина истории это неправда». — спросила я его. — Это называется художественный вымысел. — Да, я знаю этот термин, — улыбнулся агент. — Тогда вы должны понимать, что я не Дейзи Даркер из книги. Бабуля просто одолжила мое имя, вот и все. Книга обо мне настоящей была бы намного интереснее. Это его рассмешило, а меня расстроило, потому что мне показалось, будто он так не думает, не считает меня интересной. Но потом агент дал мне кое-что чудесное, отчего я снова прониклась к нему симпатией. Он запустил руку в верхний карман пиджака и достал серебряную ручку. Потом он достал визитку и написал на ее оборотной стороне. «С нетерпением жду книги о настоящей Дейзи Даркер». Самым впечатляющим было то, что благодаря одному щелчку ручка меняла цвета чернил — красный, зеленый, синий и черный. Я никогда еще такого не видела. Он протянул мне визитку, а увидев, как я смотрю на ручку, отдал и ее. «Держи, напиши свою историю этим, если захочешь, и я ее прочту». Потом бабушка постучала по бокалу для шампанского, чтобы привлечь внимание, и наш разговор закончился, едва начавшись. Я положила ручку и визитку в кармашек моего платья. Я вижу на видео, что это было мое собственное платье, а не обноски сестер, джинсовое платье-комбинезон, похожее на те, что мне нравится носить по сей день. На мне также была первая пара обуви, которую никто до меня не носил, белые кроссовки, на которых бабушка нарисовала маргаритки. «Что ж, я знаю, сегодня Хэллоуин, и некоторым скоро нужно отправляться на вечеринку», сказала бабушка, глядя на Роуз с Лили. «Но я рада, что мы смогли ненадолго собраться все вместе». «Видеть семью в сборе на мои дни рождения для меня очень важно. За всех вас, а также особые поздравления Роуз, поступившей в Кембридж. Мы так тобой гордимся». Мне было всего тринадцать, но даже мне разрешили выпить бокал шампанского. Мне оно понравилось, и я пила как можно медленнее, чтобы растянуть его. «Может, откроем подарки до ужина?» — спросила бабушка, и всем стало неловко. У нее было правило, что никому нельзя покупать ей настоящие подарки на день рождения, только сладости в честь Хэллоуина. Я подарила ей миниатюрный диспенсер шоколадок «Кэтберрис», который ей очень понравился, а Роуз купила ей шоколадных лягушек. Отец привез дорогую коробку конфет из Швейцарии, где он провел лето со своим оркестром. Лили, как всегда, забыла, поэтому Нэнси сделала вид, что ее подарок «Милк Трей» был от них обеих. «Не паникуйте, я шучу. Ваше присутствие — это уже подарок», — сказала бабушка. Ее агент прочистил горло. «Я не знала о запрете на подарки, поэтому, боюсь, я кое-что тебе купил. Надеюсь, ты меня простишь». Он потянулся под стол и положил на него большую красиво упакованную коробку. «Ой, господи!» — сказала бабушка, улыбаясь, как ребенок. «Что это?» «Открой и увидишь». Бабушка подняла крышку, и внутри обнаружился тот самый деревянный набор для скребла вырезанный вручную, с которым мы с Трикси играли ранее. Ее агент даже заказал некоторые особые буквы. Маленькие многослойные квадратики с настоящим морским стеклом в основании и деревом, выброшенным на берег сверху. И на каждом были вырезаны буква и стоимость. Мне они показались чудесными». «Сложно придумать, что подарить человеку, обожающему слова, но при этом уже имеющему все желаемые книги в своей библиотеке. Ты всегда говоришь, как важно уметь пользоваться словами, и я знаю, что тебе нравится игра», — сказал он, звуча как бабушка. Его глаза снова заблестели, и я заметила, какие они голубые, совсем как у нее. Улыбки у них тоже были похожи. Они смахивали на мать с сыном, празднующих особый момент». «Это самый восхитительный подарок в моей жизни», — ответила она, и я думаю, все мы почувствовали себя немного престыженными за свои подарки. Ее агент приложил больше усилий, чем ее собственная семья. Я и забыла, что он подарил ей красивую деревянную доску для игры. Прежде чем я успеваю подумать о значении этого, запись продолжается. «Спасибо. Я всегда буду это хранить». «Сказала бабушка. На самом деле в этом году я сама купила себе подарок и хотела поделиться им с вами, пока мы не начали есть». Добавила она с лихой улыбкой, а затем вышла из комнаты. Я заметила, что ее тапочки сочетались с ее новым платьем, которое было розовым с фиолетовым и усеянным крохотными сердечками. Мы наблюдали из-за стола, как она вышла в коридор, исчезая в библиотеке. Она продолжала говорить все это время, немного повысив голос, чтобы ее было слышно. «Как всем вам известно, потому что я часто на это жаловалась, мне иногда бывает здесь одиноко, когда вы не навещаете меня, и я остаюсь наедине с персонажами своих книг. Я проверила даты ваших визитов по карточкам, и я не собираюсь быть еще более одинокой. Поэтому в этом году я подарила себе кое-что особенное. Познакомьтесь с Поппинс». Щенок, появившийся на экране, невероятно милый и такой маленький, что сложно поверить, в какого огромного бобтейла с длиннющей шерстью, спящего теперь у костра, она превратилась. Также сложно поверить, что она появилась в Сигласе столько лет назад. Собака умудрилась пережить бабушку, чего никто не мог предвидеть, даже хиромант в Лэнсэнд. Миниатюрную поппинс передавали из рук в руки, и вся она чрезвычайно умелила Я смотрела, как агент бабушки улыбнулся щенку и решила, что если она доверяет мужчине со звездными глазами, то и я буду. «Если я напишу историю о настоящей Дейзи Даркер, вы правда ее прочитаете?» — прошептала я. «Да», — снова улыбнулся он. «Обещаю». «Дейзи, перестань надоедать гостю своими глупыми историями», сказала моя мать, передавая «Поппинс Роуз». Нэнси никогда не интересовалась собаками или книгами. «О, я совсем не возражаю», — отозвался агент с доброй улыбкой. «Мое любимое занятие — это находить истории, спрятанные у людей в головах». На экране мы кажемся счастливой семьей, и это приятное воспоминание. Как обычно, бабули на меню в Хэллоуин, день рождения, потакала ее любви к сладкому. В том году мы впервые ели чили кон карны с шоколадом, курицу с шоколадной подливой, желейных пупсов и сладкую кукурузу, равиоли с шоколадом, рыбные палочки с лимонным шербетом, лазанью с белым шоколадом и пудинг с колой. На вкус все это было гораздо лучше, чем звучит. Я зачарованно смотрю, как 17-летняя Лили берет камеру со штатива и снимает поппин с крупным планом. Потом на видео бабушка обнимает меня и что-то шепчет мне на ухо. Я все еще помню, что она сказала. «Я люблю тебя до луны, и обратно трижды, и один раз на удачу». Она говорила это только мне, и воспоминания об этом моменте преследует меня. Потом изображение на мгновение темнеет. Я никогда не видела записей с того вечера. Я не знала, что эта кассета существует до сегодняшнего дня. поэтому я задумываюсь, есть ли что-то еще. Но затем на экране появляется ночной пляж с костром, и я больше не хочу смотреть. Я не хочу вспоминать, что случилось потом и что я сделала. И за той ночи они перестали со мной разговаривать. Это была худшая ночь моей жизни.